Эвелина смотрела на эту сцену без малейшего проблеска эмоций на лице. Мыслями она была далеко от этого места. Впрочем, от усталости никакие путные соображения или размышления в голову не шли. Ей хотелось лечь и уснуть, чтобы хотя бы таким образом вырваться из плотного черного отчаяния, в которое так быстро она рухнула. Эвелина окликнул свою тень до Леон. — Ты там заснула, что ли? Иди в избу, иначе простудишься. Девушка растерянно перевела взгляд на мужчину, не понимая, чего он от нее хочет. Затем сжала зубы, подавляя болезненный выдох, и с некоторым трудом поднялась на ноги. Нор попытался было ей помочь, но Эвелина небрежным жестом показала, что справится сама. И немного прихрамывая, отправилась к Делиону. Тот стоял у порога избушки и терпеливо дожидался, когда его тень преодолеет разделяющие их несколько шагов. — Ты в порядке? — спросил мужчина, когда девушка наконец подошла к нему. — Да, — кивнула она, помолчала и добавила без тени улыбки. — В полном! Делион нагнулся и шепнул Эвелине на ухо так, чтобы больше никто не услышал. Не волнуйся, я не дам тебя в обиду. Девушка ничего не ответила. Она не верила этим словам. Ей казалось, что мужчина лицемерит, просто лжет, чтобы избежать лишних проблем до того момента, как он передаст ее сбору. Зачем насильно тащить жертву? если можно убедить ее идти к месту заклания самостоятельно. Но в глазах бывшей ученицы императора не отразилось ни намека на сомнение. Она безучастно наклонила голову, показывая, что слова ее хозяина были услышаны, и вошла в избу. В жарко натопленном помещении было тесно и душно. Здесь и вдвоем тяжело было развернуться, Что уж говорить про четверых, а Мария расположилась у окна и о чем-то в полголоса беседовала с Далеоном, изредка с интересом бросая взгляды на чужачку. Нор, несмотря на усталость, взял на себя хлопоты об ужине. Лишь Эвелине было нечем заняться. Вначале она принялась помогать младшей гончей, но юноша быстро усадил ее на прежнее место, буркнув, что справится и сам и теперь девушка безуспешно боролась с дремой, иногда проваливаясь в глубокий колодец без сновидений, но практически сразу же приходя в себя. Делеон уже несколько раз недовольно хмыкал при виде того, как Эвелина клюет носом, но пока молчал. — Пусть твоя тень отдохнет нормально, — неожиданно сама предложила Амария Ей завтра предстоит на редкость тяжелый день. — Нам всем завтра придется нелегко! — кисло усмехнулся мужчина, но возражать не стал, лишь повелительно кинул. — Ложись, Эвелина, я разбужу тебя, когда ужин будет готов. Девушка не стала упорствовать. Она тут же свернулась в клубок на неудобной узкой лавочке и моментально заснула. Но даже во сне бывшая ученица императора ощущала боль в запястье, где пульсировало огнем клеймо, будто демиан гневался на что-то или торжествовал, предвкушая скорую победу.